Глава двадцать первая. Троица охранников, дружно и слаженно, красиво, как на учениях, выбралась снаружи и принялась прочесывать окружающий лес в поисках того, кто потревожил охранку. Заряд поставили не слишком мощный, скорее в расчете покалечить, чем уничтожить. А Ирин же незаметно, Не обращая внимания на стремительно закрывающиеся створки, нырнула внутрь. Сразу шагнула в сторону, чтобы не попадаться на внутреннюю камеру и огляделась. Направо уходил просторный коридор, на полу которого виднелись грязные полосы от колес и следы лап. Оттуда тянуло навозом и мокрой шерстью. Ей туда не нужно. Там, если можно так выразиться, гараж. Визор показал крупную тушу варга и группу людей, сидящих вокруг костра. Понятно. Даже здесь местных допускали до цивилизации в урезанном формате. Не факт, что они вообще были в курсе, что ниже этого убежища есть еще этажи. Кроме закутка загона, вариантов оставалось всего два — коридор и лифт. Подумав, Айрин разблокировала створки и ввинтилась в шахту. Что бы ни делали с Аль, вряд ли их держат у выхода. Ухватившись за трос, тут, похоже, все было довольно старомодно, но зато работала и не нуждалось в тонких настройках. Девушка медленно заскользила вниз. Ком исправно сканировал этажи, разворачивая схему перед ее глазами все полнее. Так, это жилые блоки. Вряд ли Аль держит там слишком роскошные условия для пленников. Гидропоника. Ничего себе они устроились. Надолго, видать, с запасом. Наверху, конечно, можно иногда закупать продовольствие и даже договориться с селянами о поставках зерна и прочего. Но рано или поздно обязательно возникнут вопросы. Пойдут разговоры. Самые храбрые рискнут устроить поход на дракона с целью поживиться. Так что нет. Дальше редких закупок самого необходимого на местном рынке взаимодействие с аборигенами не продвинется. Протокол безопасности и все такое. Вряд ли об этом месте знает кто-то еще, кроме нескольких доверенных лиц с приграничной территории. Та же секретная база, только под землей, а не в космосе. Вот оно. Гладкие стены, минимум мебели, три человека и длинные ряды одинаковых небольших помещений. в которых сидели, стояли и лежали Аль, а Ирина считала одиннадцать. Похоже, матери кланов донесли далеко не о всех пропажах ее детей. Не слишком стараясь действовать тихо и незаметно, она отжала дверцы лифта на соответствующем этаже и сглотнула, глядя в наставленное на нее дуло старинного автомата. Пожалуй, ничего надежнее этой модели для одичавших отсталых миров еще не придумали. «Выходи», — скучающе скомандовал знакомый ей по записям голос. Сам профессор Селематис стоял за спинами двух охранников и с легкой улыбкой наблюдал за задержанием нарушительницы. «Мы за тобой давно наблюдаем. Ты же не думала, что сюда так легко пробраться?» «Вовсе не было это легко», — буркнула из чувства противоречия Айрин, но трос выпустила и мягко приземлилась на гладкий бетонный пол. Такой в лабораториях часто делают, чтобы отходы легче отмывались. Пронеслось у нее в голове. И она все же посмотрела. Лучше бы удержалась. Весь план чуть не полетел в вакуум. На наклонном столе лежал распятый, удерживаемый стальными оковами аэркор. Он пребывал в сознании, но лучше бы нет. Потому что пушистые, взъерошенные, покрытые засохшей кровью крылья, лежали на соседнем столе отдельно. Она все же опоздала. Несмотря на явно испытываемые страдания, обезболивающего пожалели уроды, Аль с трудом поднял голову и сфокусировал взгляд на Ирин. Его лицо исказилось от страха. За нее. Беги! Приказал он над ними губами беззвучно. «Что с ним? Что они ему еще сделали?» А Ирина ощутила, как внутри закипает бешеная лава. Перед глазами мигнуло красное окно, на боты всполошились, ощутив ее ненависть. «Нет, еще рано». Поспешно отведя взгляд, она остановила его на профессоре. «Я за вами, мистер Селематис», — сообщила она, стараясь удержать деловой тон. хотя больше всего на свете ей хотелось свернуть этому гаду шею. — Вас на станции потеряли. Мистер Гилберт за вас лично очень переживал. — Этот идиот! — расхохотался профессор, делая знак охранником. Те неохотно опустили оружие и расступились, пропуская Айрин, но далеко не отошли. Чуяли, как любой хороший военный со стажем исходившую от нее опасность. Подсознательно. Да он бомбу не заметит, если она у него рванет под задницей. Вовремя же он спохватился, что меня нет. «Я вас уже недели две ищу», — сдержанно пожала плечами девушка. Ей совершенно не хотелось получить пулю в лоб за резкие движения. С нано-ботами-то это не страшно, но больно же. Профессор перестал смеяться так же резко, как начал, будто выключили. «Странно же ты меня искала!» — неодобрительно поджал он губы. Связалась с этими монстрами, пыталась их защищать. «Сам ты монстр!» — хотелось выкрикнуть Айрин ему в лицо, но она усилием воли натянула безразличную легкую усмешку. «Кто же знал, что они вам нужны, а не местным для развлечения?» — протянула она, украдкой делая шажочек вперед. Охранники среагировали сразу. Дуло автоматов вернулись на прежний уровень, и девушка подняла руки, демонстрируя полную беззащитность и безоружность. «Мне показалось, что его хотят в зоопарк отправить. Или что-то вроде. А, кстати, зачем он вам?» Селиматис надулся от гордости. А Ирин угадала. «Таким личностям больше всего хочется признания и восхищения». А перед кем хвастаться в замкнутом пространстве базы, где все все обо всех знают? «Мы создаем сверген», — торжественно объявил он. «Вы же слышали про Эйфу?» Айрин кивнула, не доверяя голосу. «Так вот, почему ей показался показал со знакомым цвет геля в колбах у стены. Там та самая слизь». Вот же повезло исследователям наткнуться на целую колонию ее производителей. Потому в свое время дядя Маркус и уничтожил астероид с плантацией пиратов. В том куске камня тоже жили кжоты, а их слизь собирали и перерабатывали в ценнейший, самый смертельный наркотик за всю историю человечества. Вроде бы один раз удалось избежать катастрофы. Что было бы, если бы на ту плантацию наложила лапы оборонка? И вот опять. Только в этот раз проблема куда хуже и зашла намного дальше. Эти голубчики совершенно иммунны к воздействию Эйфо. Профессор ласково глянул на Айркора. Только видел он на месте лишенного крыльев Аль сейчас не страдающее живое существо, а будущие премии и гранты, которые подарят ему сие чудное открытие. Кроме того, у них потрясающие способности к регенерации. Мы испытываем степень их устойчивости к различным ядам и повреждениям. И пока что не приблизились к критической отметке. — Вы их травите? — вырвалось у Айрин. — И режете? Она просто не могла уже больше сдерживаться. Отношение хуже, чем к животным. В конце концов, у разумных существ спрашивают разрешение на опыты. Это должно быть добровольным, взвешенным решением. Что за варварство подвешивать на цепях, как в средние века, не говоря уже об отрезании конечностей. Это вовсе ни в какие рамки. Даже для военнопленных существуют протоколы содержания, а тут. «Мы экспериментируем», Мы экспериментируем, строго поправил ее Селематис. Его восторженное возбуждение сменилось подозрительностью и недоверием. У Айрин впервые закралась мысль. А не увлекается ли сам профессор Эйфо? Это бы объяснило и его умственные способности, признаем честно, недюжинные, и резкие перепады настроения. Контаминированность воздуха 3%. Рекомендуется постоянное ношение маски. Подтвердил ее догадку Ком. Здесь не просто профессор. Здесь все окружающие под наркотой. Девушка похолодела. И что теперь делать? Предыдущий план разоружить всех и доставить обратно к цивилизации каким-нибудь образом дал откровенный сбой. Без дозы они не переживут транспортировку. Тем временем за ее спиной зажужжал лифт, неся обратно вниз трех разведчиков. Никого нет, — начал было доклад один из них, как только створки разъехались, но, заметив затянутую в спецкостюм спину Айрин, замер на полуслове. «Очень даже есть», — фыркнул Селематис, и незадачливые разведчики вжали головы в плечи. Похоже, профессора тут опасались. «Это глаз у вас нет. Технику мы для чего перевозили?» «Не было видно ее на камерах», — оправдывался один из охранников. Пользуясь тем, что внимание всех переключилось на вновь прибывших, Айрин сделала еще крохотный шажочек вперед. «И еще». Больше всего в планируемой зачистке она боялась зацепить аэркора. Ему и так досталось. «Мы ее заметили, а вы нет, толочи. «А ты куда?» С подозрением осведомился Селематис, обратив внимание на ее маневр. До наклонного стола с прикованным Аль оставалось буквально два шага. «Попрощаться?» — пожал плечами Айрин. «Вы же меня убьете все равно?» «Умная малышка. Даже жаль немного», — вздохнул профессор, по-отечески ласково глядя на девушку. Но его добрый вид уже не мог ее обмануть. В любой момент прозвучит выстрел, что оборвет ее жизнь. По крайней мере, попытается. Не теряя ни мгновения, Айрин скользнула ближе к Айркору. Аль поднял на нее измученный взгляд. «Уходи. Спасайся». — шепнул он искусанными губами. Девушка бережно провела кончиками пальцев по его щеке. «Не переживай за меня», — хитро улыбнулась она, пользуясь тем, что наблюдателям не видно ее лица. Вышла не слишком весело. А Ирина едва сдерживалась, чтобы не заплакать от сострадания, но она старалась не показывать жалости. Воина, к которым, несомненно, относится и страж, Терпеть не могут выглядеть жалкими и путают сочувствие с брезгливостью. Ухватив его за подбородок пальцами, чтобы точно не увернулся, девушка склонилась к лицу Аль. Поцелуй вышел скомканным и невнятным. Отчасти из-за растерянности, Аль. То ли он не ожидал таких посягательств на свою честь, то ли вовсе раньше не целовался, а, вероятнее всего, просто отторопел от неуместности. Размышлять о тонкостях психологии и быта крылатых Айрин было некогда. Она немного увлеклась процессом, но быстро опомнилась и призвала нано-ботов. «Защищать», — приказала она им мысленно. План ее граничил с самоубийством, но других вариантов, как вытащить отсюда дюжину крылатых, которые наверняка в худшем состоянии, чем Айркор, она не придумала. Ладони Айрин легли на металлическую поверхность стола. Она подняла голову, не обращая внимания на растерянное лицо Айркора. Кажется, он от шока и про раны успел забыть. И мстительно усмехнулась. «Ничего себе!» Присвистнул за ее спиной кто-то из охранников. Он имел в виду поцелуй, но девушка готовила куда более занимательный сюрприз. Привкус чужой крови на языке горчил. Айрин выпрямилась, поймала ошарашенный взгляд айр и приложила палец к губам. Вторая ладонь стиснула наклоненный стол так, что металл промялся со скрежетом. — Что здесь происходит? — недовольно пробурчал Селиматис. Мне это надоело. Не хочу быть свидетелем зоофилии. Уберите ее наверх и прикончите. Не здесь, мало ли, образец зацепите. Профессор рявкнул на излишне рьяного охранника, вскинувшего автомат. Тот пожал плечами, мол, что этому еще одна пуля, если они так хорошо восстанавливаются? Будет еще один эксперимент, не более. И закинув оружие за спину, двинулся Кайрин. Никто из них не воспринимал ее всерьез, и это стало их ошибкой. От девушки ждали драки, возможно, нажав в сапоге. Но не того, что стол под ее пальцами рассыплется в труху. Аэркор охнул, его спину обожгло агонией, к ноющим ранам, оставшимся от крыльев, он как-то успел претерпеться, но сейчас мучение вышло на совершенно новый уровень. Кажется, даже когда этот пожилой, пугающий, убогий самолично пилил каждое сухожилие, а после отделял сустав от лопатки, и то не было так ужасно больно. Зато теперь он мог пошевелиться. Кандалы уже не удерживали его руки. Страж мягко приземлился на пол, заляпанный его собственной кровью, призвал энергию и с изумлением почувствовал, как за его спиной что-то шевельнулось. «Не может быть!» «Не может быть!» Пробормотал Селиматис, завороженно наблюдая, как за спиной подопытного образца раскрываются совершенно новые, сияющие золотистым металлом крылья. каким образом ему удалось превратить стол в часть собственного тела. «Как ты это сделал?» «Это не он», — хищно улыбнулась Айрин. Сейчас она получала немалое удовольствие от растерянного вида ученого и его подручных, безуспешно пытающихся выстрелить в нее, и недоумевающих, от чего безотказное ранее оружие заклинило. «Это я». Она и сама не ожидала подобного эффекта. Максимум, на что она рассчитывала, не зацепить аэркора во время того, как будет разносить эту базу на кусочки, а заодно дать понять наноботам, что все крылатые свои и их трогать нельзя. Но что все раны моментально зарастут, как и у нее в свое время, а крылья восстановятся, пусть и в виде металлических протезов, этого Айрин точно не предвидела. Селематис с трудом оторвался от созерцания переливающихся в свете ламп, острейших даже на вид перьев, и уставился на девушку. «Ты?» Скепсис в его голосе можно было пощупать. Настолько густо он просочился в интонации. «Но как?» «Вы не узнали свое творение, профессор?» Жестко отрезала она. Взгляд Селематиса, пустой, непонимающий, вдруг полыхнул сознанием, но поздно нано-буты уже начали свою разрушительную деятельность.